«Куда бокал?» — спрашивала она голосом богини правосудия. «Опять майки-лайки?» Приходилось признаваться. «Да». «Ваше добро», — говорила Дарья Степановна, — «в землю не унесешь, на том свете с фонарями ля-ля-ля». А сама майка безотносительно к подаркам привязалась к Нену. По-своему его полюбила. Никогда не было у нее ни отца, ни деда. А это нужно человеку. Отец, дед. Называла его дядя-папа. Это нежная детская пара слов. Трогала его до сердцебиения. Нет, нет, да и приласкается, поцелует, погладит. Ощущение прохладных губ на своей щеке НН берег часами, чтобы не спугнуть. Он был счастлив. Крушение началось не скоро и произошло не сразу. Началось с того, что Энен случайно встретил на улице Варвару Владиславовну, та шла осторожно, ступая распухшими крохотными ногами, разглядывая тротуар в лорнет, эткий. Прелестный анахронизм. Энен обрадовался, сама судьба посылала ему случай узнать об успехах своей любимицы. Подошел, поздоровался и... «Ну, как у вас учится моя протеже? Делает успехи?» Варвара Владиславовна удивилась. «Ваша протеже?» «Она у меня больше не учится, и проходил-то всего месяца два. Я тогда же вам послала записочку, неужели не помните, конвертик с фиалочкой». «Простите, забыл. Напомните, что там было в записке?» «Писала вполне откровенно. Дальнейшего смысла в уроках не вижу. Перспектив нет, голосок не держит, диафрагма жесткая. а консерватории речи идти не может. Я ей все вполне откровенно высказала. Она, кажется, не очень и огорчилась. Просила ее передать вам записочку. Неужели не передала?» Теперь припоминаю, солгал Н.Н. Да, именно передавала вашу записку. Простите, совсем забыл. Старость, не радость, вздохнула Варвара Владиславовна. Я теперь лечусь у гомеопата, чудеса делает. Вдохнул в меня новую жизнь. Хотите дом Адрес? Нет, спасибо. Простите за беспокойство. Будьте здоровы приподнял шляпу, отошел, деревянно переставляя вдруг онемевшие ноги и оставив Варвару Владиславовну размышлять о том, как он сдал и как старит мужчину вдовство и одиночество. Айнен шел совсем оглушенный, И думал, бедная девочка, не хотела меня огорчать, может быть, рассердить боялась от меня-то. О, я ее поддержу, успокою. Ждал встречи. Когда забежала майка свежая, воздух весенний, спросил, как будто невзначай сердце, ужасно билось. «Ну, как твои уроки с Варварой Владиславной?» — спросил, нарочно глядя ей прямо в глаза. — Уроки? Хорошо. — Что же вы сейчас проходите? — Опять прямо в глаза. Там все чисто, прозрачная правда. — Арию Лизы из «Пиковой дамы» хотите спою? И завела. Ах, истомилась, устала я. Дарья Степановна немедленно вышла из кухни и стала в дверях. Ночью и днем... Раскатилась Майка. Рассказать ей про встречу? Нет, он не мог. «Знаешь, что, девочка, — сказала Нэн? я сегодня неважно себя чувствую, ты уж меня извини». «Истомились, устали?» — поддразнила она. «Просто болит голова». «Бедный дядя папочка, сейчас мы вас полечим!» Прижалась прохладной щекой к его лбу. «Ну как, помогает?» «Пока нет. Знаешь что, деточка, я хочу лечь. Другой раз приходи, ладно?» «Может быть, врача вызвать?» — обеспокоилась Майка. «Не надо, просто полежу и иди, пожалуйста». Никогда еще он ее от себя не гнал. Майка ушла неохотно. Что-то здесь было не совсем обычное, и она тревожилась, и не только эгоистичной, но и человеческой тревогой. Смешной старичок был ей все-таки дорог. Снова, как перед смертью матери, горлом ощутила она подступающее одиночество. «Если дядя папа умрет, она останется совсем одна на земле». Ее чести а завещании она и не вспомнила. А НН лег и думал целую ночь. На завтра встал желтый, как после тяжелой болезни. Попробовал ноги идут. Ну что ж, ничего нового он, в сущности, не узнал, что Майка, мягко говоря, не слишком правдиво, Он догадывался давно, но закрывал на это глаза. Водились за нею мелкие с виду невинные выдумки. Рассказывала о каких-то происшествиях, которых будто бы была свидетельницей, уличная катастрофа со всеми подробностями, вплоть до окровавленной джинсовой куртки водителя или умершая вдруг от обычного гриппа подруга или град необычайных размеров с куриное яйцо. Беда в том, что, любя Майку, он ее рассказы слишком хорошо запоминал. Когда случалось ей в забывчивости их повторить, то какие-нибудь подробности не совпадали. Джинсовая куртка превращалась в свитер, имя подруги менялось. Что же касается «Града», «Скуриное яйцо», то его принадлежность к области чистой фантазии была ясна с самого начала. Майка врала, чтобы привлечь внимание, поразить, выделиться. Так врут дети, рассказывая небылицы. Не врут, фантазируют. И Н.Н., зная эту черту за Майкой, ее не осуждал, скорее умилялся, любуясь. Бывали черточки и похуже. Узнав от него о рано умершем сыне Коле, придумала себе брата, тоже Колю, тоже рано умершего. И не то страшно, что придумала, а то, что говорила о нем со слезами на глазах. О том, что никакого брата не было, и НН узнал потом из слов самой же Майки. У мамы... Кроме меня других детей никогда не было». «А Коля?» — спросила Нэн. Она удивилась, начисто забыв сочиненного брата, а, сообразив, вывернулась, быстро перевела Колю в двоюродные, вообще не затрудняла себя хитросплетениями, на авось громоздила выдумку на выдумку, не заботясь об их внутренней связи. «Это опять-таки была черта ребячья, птичья» чем-то даже трогательное. Все это о Майке он знал и раньше. Почему же теперь его так поразила выдумка с уроками пения? Пожалуй, потому что это был обман не внезапный, а длительный, не эпизод, а система. Отнести его к категории детских выдумок было трудно. А в сущности, почему нет? Детское легкомыслие было и в этой системе. Она не была даже внутренне скреплена. Ведь знала же Майка, что он знаком с Варварой Владиславной, что в любую минуту обман может открыться. Знала, но это ее не беспокоило. Она жила данной минутой без мысли о будущем. Он, привыкший всегда обдумывать свои поступки, строил мысленно... «Все деревья их возможных последствий. Понять этого теперь он не мог. А был ли он прав?» Мучительно пытаясь поставить себя на место Майки, понять ее психологию, он мысленно сконструировал ее беспечный, мотыльковый, непрочный внутренний мир и понял, что она лгала в сущности безгрешно, лгала, как поет птица. А его собственное фанатическое отвращение к лжи — не предрассудок ли это? Не результат ли воспитания строгого, традиционного, с детства вколотившего в его сознание заповедь «не лги»? Жизнь учит, что хочешь не хочешь, лгать все равно приходится, одним больше, другим меньше, одни от этого страдают, другие нет. Вот и вся разница. Есть французская поговорка «все понять – значит все простить». Кажется, он понял Майку и безусловно простил. Когда она забежала на другой день, искренно обеспокоенная его болезнью, был растроган. Вопрос об уроках пения решил не касаться. Все шло по-прежнему. По-прежнему переходил из рук в руки конверт с деньгами. Звучало беглое спасибо. В Майкином репертуаре появлялись новые арии. Может быть, сама, может быть, с другим педагогом, но она, безусловно, работала, шла вперед. В конце концов, обман с уроками пения был прощен и почти забыт. Куда серьезнее был случай, когда Н.Н. войдя в свой кабинет, застал Майку спешно задвигающий ящик стола, где он хранил деньги, конечно, несчитанные, нежно вспыхнувшие щеки, невинные глаза, я искала. Он не дослушал, что она искала, вышел пил воду. Вот это был не толчок, удар. Видно, заповедь «не укради» была в него вколочена крепче, чем «не лги». Но и тут он пытался чем-то оправдать Майку. Зачем не дослушал? Может быть, не за деньгами полезла она в этот ящик? Может быть, просто из любопытства? Я искала... Может быть, искала какие-то бумаги, интересуясь его внутренним миром? Нет, не может быть. Да его внутреннего мира ей явно дела не было. А если брала деньги, то почему, зачем? Неужели он не дал бы ей, если бы она попросила? Он бы все ей отдал, все! Почему же не попросила, не хотела унижаться? Вряд ли. Понять он не мог, не понял, но простил. Он не разлюбил Майку, но между той частью души, где он любил, и той, где не понимал, как будто выросла стенка. Время шло, подошел срок экзаменов в консерваторию, о них говорилось задолго, майка к ним готовилась, волновалась, худела, реже стала к нему заходить. Из общеобразовательных — история сочинения, из специальных — сольное пение, два тура русской народной песни и романс, и самое трудное — сольфеджио. Начались экзамены. О каждом она рассказывала во всех подробностях, что спрашивали, что отвечала, что забыла, сколько получила. Он слушал, боясь за нее и радуясь, с каждым словом веря ей все больше и больше. «Самый страшный экзамен сальфеджо «Сдала на четверку!» «Гоняют безбожно! Главный хотел поставить пятерку, но ведьма не согласилась!» Тут же был дан вполне реалистический портрет ведьмы. Наконец прибежала сияющая. «Дядя, папа, поздравьте меня!» «Приняли!» «Поздравляю от всей души!» Поцеловал ей руку. «Дядя, папа, это все вы!» «Спасибо, спасибо!» Повисла на шее. Душистая, легкая. Был счастлив. Очевидно, все же брала уроки. Хоть и не у Варвары Владиславны. Когда Майка ушла, задумался, брала уроки, принята, похоже на правду. Неужели унижусь до проверки? Унизился, позвонил, услышал, Дудорова, Майя Алексеевна. Нет такой в списках. Может быть, экзаменовалась не приняли? Сейчас проверим. «Нет, не экзаменовалась. Спасибо, — сказал Н.Н. и положил трубку. На кафедре говорили, что он и палачу сказал бы спасибо за отрубленную голову». Так, отошел, сел, уронил руки, вспотел лысиной. Ну что ж, в конце концов, и к этому он был готов. Одно его терзало. «Зачем?» Каков был смысл всей этой сложной выдумки? Именно бессмыслица его угнетала. Будь все это оправдано любой ценой, пусть низкой, он не был бы так убит. Подло, низко, но целесообразно и, значит, по-своему объяснимо. Здесь было нечто мистическое, вне разума. Он же пожизненный раб разума не мог от него отречься. Подлость отвратительна, но постижима. Бессмыслица – непостижима. Человеческие отношения основаны на возможности «вмыслить себя в другого», «посмотреть в глаза и представить себя на его месте». Тут такой возможности не было, чувствовалась полная инопородность. Между человеком и собакой такой пропасти нет, между человеком и рыбой в аквариуме есть. Заглянув в желтый выпуклый глаз рыбы, можно ли человеку войти в ее психологию? Вскоре после своего поступления в консерваторию Майка уволилась с работы. Петр Гаврилович из себя выходил, пытаясь ее удержать, сулил разные льготы напрасно, ссылалась на серьезность предстоящей учебы, ушла. Что она делала с тех пор, где болталась, с кем была связана, НН, И не спрашивал. Денег она не просила. Он сам давал ей каждый месяц не меньше, чем прежде, а то и больше. Она прятала деньги в сумочку, не считая. Благодарила небрежно, как будто ни для нее, ни для него это значение не имело. Заходила нечасто, пела совсем редко. Говорила, надо беречь связки. Одета всегда была прелестно. Впрочем, он в одежде плохой судья. Смущало его то, что свитера, кофточки, юбки слишком часто менялись, а еще украшения, кольца, кулоны, брошки. Он говорил осторожно, Маечка, «Этой вещи я на тебе не видел. Ах, это мне подруга дала поносить». Там, в ее неизвестном кругу, видно, было принято давать поносить. В его время, в его среде, таких обычаев не было. Люди носили вещи, пусть бедные, но свои. Да, времена меняются, пора привыкнуть. Однажды пришла деловая обыкновенная, сообщила новость. «Дядя, папа, я выхожу замуж». Неужели и это выдумала? Оказалось, нет. Привела жениха знакомиться. Высок, строен, молчалив, похож на индуса» так и видишь его в челме. По профессии инженер, Н.Н. жениха одобрил. Деньги на свадьбу, конечно же, дал он. Церемония, на его взгляд, была ужасна. Дворец бракосочетания в своем пластмассовом великолепии, очень похожей на крематорий, гнездилище оптовых искусственных ритуалов. Пока одна пара брачуется, несколько других с сопровождающими лицами ждут очереди, топчутся, перешептываются, хихикают, белые платья невест, черные костюмы женихов, все куплено в одном и том же магазине для новобрачных». Изукрашенная машина с розовыми накрест-лентами с куклой на радиаторе, с непристойно надутыми, бьющимися на ветру резиновыми цветными колбасками. — Боже мой! — тоскую думал Н.Н. — для того ли мы в свое время расставались с церковными обрядами, чтобы заменить их этой синтетической чепухой? Дальше хуже. Ресторан, множество людей, пьяных, острящих на современном жаргоне, кочующих между столиками, кто, чей гость, уже не ясно. Голдеж, хохот, курящие, сиевекие девицы в брючных костюмах, юнцы с волосами до плеч и прыщами на подбородках — Кто-то требует еще коньяку, машет розовыми десятками, крики «Горько!» перекатываются над мокрыми скатертями. Жених-индус невозмутимо встает и целует Майку, она в фате жеманится и опять «Горько!». Молодые въехали в кооперативную квартиру, деньги, на которую дал опять-таки он. Да что деньги? Месяцев через пять после свадьбы Н.Н. разбирая свою библиотеку, подчищаться он стал перед смертью, обнаружил пропажу многих любимых книг. Книги были отобраны столком, редкие издания, экземпляры с авторскими надписями случайно. Из чьего-то разговора на кафедре НН узнал, что Майкин муж не только инженер, но еще и известный по всей Москве книжник, у которого можно за хорошую цену достать что угодно. Он и тут промолчал. В конце концов, он никого не поймал с поличным и, правду сказать, не хотел ловить. Пусть все идет как шло, не так уж долго осталось. Пусть, пусть. Размышляя об этом, он обвинял себя в грехе попустительства. Где граница, за которой оно переходит в беспринципность? Кажется, он эту границу уже перешел. Что делать? Иначе он не мог стар, устал. Одно только сделал. Пошел к нотариусу и изменил завещание. Деньги, вещи по-прежнему майке. Кое-что не без робости Дарьи Степанне Книги институту. Майке будет досадно, когда узнает книги теперь в цене. Что поделаешь? Пусть.